Глава 56 Здоровье Рональда шло на поправку. Раны заживали быстро. А вот с крылом случилась настоящая беда. Оно было серьезно повреждено. Два перелома со смещением и многочисленные рваные раны от зубов ледяных чудовищ. Лекарь сообщил, что год-полтора Рональд летать не сможет. Но со временем все наладится. Надо только набраться терпения, верить в хорошее и не перегружать больное крыло. Рональд заметно погрустнел. «Я мечтал полетать с тобой над весенним лесом», — обняло Нариану. «Это безумно красиво. Деревья подернуты зеленой дымкой, воздух напоен влагой и свежестью. А как прекрасны поляны подснежников, когда смотришь на них сверху. Они похожи на маленькие голубые и белые озера». «Маленькие озера — это лужи». «Называйте вещи своими именами. Лужа тоже может быть красивой, а впереди у вас еще не одна весна», — заметил Маркус. «Так чего расстраиваться? Полюбуйтесь еще не раз на прекрасной луже из цветов». «Все верно», — Рональд почесал кота за ухом. «Ты, как всегда, мудр и даешь отличные советы». «Еще бы вы их слушали», — насупился Маркус. «А то чаще отмахиваетесь и просите меня молчать и не высказывать свое мнение». Зима уходила медленно, неохотно сдавая свои позиции. Напоследок вьюжила и заметала дороги то оттепель, то мороз, то снег, то серый монотонно моросящий дождик. Рональд предложил сыграть свадьбу в конце апреля. «Прекрасный весенний месяц!» Арианна согласилась но просила не делать пышного торжества только близкие друзья и родня с родней оказалось все сложно у рональда мать после убийства мужа коротала дни в монастыре да и видеть ее на своей свадьбе рональд не желал. у арианы тоже непростая семья матушка отличается с балмошным характером, а розалина вся в нее такая же беспардонная и напористая однако надо соблюсти приличие И Рональд решил посетить будущую тещу, поставить ее в известность о предстоящем бракосочетании и пригласить на церемонию венчания. О предстоящем визите герцога Габриана матресу Матильду Кор известил Эдгар Харт. Матильда выразила неподдельную радость по поводу визита его светлости и просила Харта передать милорду, что неплохо было бы подкинуть немного деньжат на жизнь бедной вдове, Раз уж у милорда шашни со старшей дочерью Матрессы Матильды, надо бы и матушку уважить. Многого она не просит. Ей надо погасить несколько долгов перед растащиками, выплатить за должности модистки и хозяину мясной лавки. Сущие мелочи для его светлости. Просто гроши, привод о богатстве. Матресс Сокор будет очень признательна, если его светлость нанесет ей визит не с пустыми руками, а захватит с собой чековую книжку. Впрочем, наличные тоже подойдут». «Редкая наглость», – вздохнул Бриан. «Покрывать очередные долги будущей тещи он не планировал. Но, похоже, все равно придется раскошелиться. Ему не жалко денег, но потакать жадной Матильде и ее младшей дочке совершенно не хотелось». «Дом Мэтрес Кор производил приятное впечатление». Было заметно, что недавно сделан ремонт, обновлена обстановка. Деньги, полученные от продажи пекарни "Матильда", тратила с размахом и со вкусом. В гостиной обставленной резной с золоченой мебелью сидела Розалина, свежая, как бутон утренней розы, упругая, не распустившаяся, но готовая превратиться в прекрасный цветок. Девушка легко поднялась навстречу герцогу изящно протянула ему для поцелуя ручку. Рональд едва коснулся ее губами. Но Розалина успела многозначительно пожать его пальцы. «Матушка будет через минуту», – очаровательно улыбнулась девушка, откровенно кокетничая. «Желаете чай или кофе?» «Нет, благодарю», – отказался Бриан. «Я ненадолго». «Как жаль», – вздохнула девушка. «Мы рады видеть вашу светлость в нашем скромном жилище. Может, все-таки чай?» «Мне бы лучше вашу матушку!» Рональд не сомневался. Розалина надеялась, что он проявит к ней интерес определенного рода. Ради этого она нарядилась в модное платье, соблазнительно облегающее оточенную фигурку. Да и глубокое декольте было слишком смелым для девушки. Но прелести юной Розалины не трогали Бриана. Пусть соблазняет кого другого, а его сердце всецело принадлежит Ариане. Горничная распахнула дверь, пропуская в гостиную госпожу. «Безумно рада вашему визиту, милорд!» Матресса Сокор с достоинством протянула руку для поцелуя. И руку Матильды Бриан тоже поцеловал. Он привык быть учтивым с дамами. «Прошу вас, присаживайтесь и будьте как дома. Наш дом – ваш дом!» Матресса Сокор указала Рональду на диван, рядом со своей младшей дочерью. «Я к вам по делу. Рональд предпочел сесть на стул, подальше от Розалины. Я не слишком почитаю старинные традиции, но в данном случае решил соблюсти все правила. Мы с вашей дочерью Арианой любим друг друга, и я прошу вашего благословения на наш брак». Матильда от неожиданности открыла рот, а Розалина схлипнула. «Нет, это неправильно!» – воскликнула девушка. «Ариана этого не заслужила!» «Так не должно быть!» Матушка не отреагировала на ее реплики, быстро пришла в себя и поспешила уточнить, не ослышалась ли она. «Вы не шутите, милорд? Вы правда готовы жениться на Ариане?» Рональду показалось, что в глазах матраса Кор вспыхнули золотые монеты. «Не шучу. И уточню, ваше благословение – это простая формальность». «Я, разумеется, даю свое благословение», — в некотором замешательстве произнесла Матильда. Очевидно, она сейчас думала не о предстоящем бракосочетании старшей дочери, а совсем о другом. И нетрудно было догадаться. Матрес Сокор наскоро прикидывает, какую выгоду может извлечь из этого замужества. «Это такая честь для нас!» «Но вы же понимаете, милорд, что на вашей свадьбе я и моя Розалина должны выглядеть достойно. Нам потребуются новые наряды, и мы не сможем приехать в церковь в нанятом экипаже. Это будет просто неприлично. И еще...» «Церемония бракосочетания будет скромной», — прервал ее Бриан. «Ни Ариане, ни мне не нужны пустая шумиха и праздная болтовня вокруг нашей свадьбы» так что вам вполне подойдут ваши вечерние наряды. Те, что вы надевали на зимние балы. И нанятый экипаж тоже выглядит вполне достойно. Не собираетесь же вы покупать карету и шестерку белых лошадей ради свадьбы дочери?» Усмехнулся Рональд. Очевидно, мэтрес Сокор была не прочь обзавестись приличным выездом под благовидным предлогом. И мэтрес Сокор, и Розалина относились к Кориане как к прислуге. Так зачем баловать жадных и расчетливых родственников? Зачем давать им повод снова и снова требовать денег на пустые развлечения и наряды? Нет, денег они не дождутся. Итак, формальности соблюдены, и мы с Арианой будем рады видеть вас на венчании в главном соборе. Рональд протянул Матресси Кор два пригласительных на свадьбу. После бракосочетания будет обед» а потом мы с Арианой отправимся в свадебное путешествие. «Бала не будет?» – скинула брови Розалина. «А как же я? Ариана станет герцогиней, а мне прозябать замужем за каким-нибудь купчишкой или сынком мелкого помещика – это несправедливо. Вы должны, милорд, найти мне достойную партию», – потребовала девушка. «К счастью, я никому ничего не должен, дорогая Розалина». Несколько насмешливо поклонился ей Рональд. «Это вопрос вашего престижа и вашей чести», — не отступала Розалина. «Вы не можете так со мной поступить. Ариана едва не сделала из меня калеку. Она обязана заботиться обо мне». «Хотел предупредить». Рональд строго посмотрел на мэтресу Сукор, а потом перевел выразительный взгляд на Розалину. «Я не потерплю скандала на свадьбе». И не забывайте, что дело о поджоге кофейни и дохлых крысах не закрыто. Не испытывайте моего терпения. Не то кто-то может не только заплатить солидный штраф, но еще попасть на общественные работы. Вам очень хочется подметать улицы, мэтр Сакур. Выразительно посмотрел Рональд на будущую тещу. «Нет, что вы, что вы!» – испуганно залепетала Матильда. «Вы не так поняли?» Розалина порой болтает не весь что, она не отличается умом. — Что вы такое говорите, матушка? — возмутилась Розалина. — Вот видите, — указала на дочь Матильда. — У нее истеричный характер, я не могу ее контролировать, увы. — А ты помолчи лучше! — прикрикнула она на Розалину. — Глядишь за умную, сойдешь. — Да уж, с родственниками у Арианы точно беда. Но, увы, их не выбирают. «Если хотите сохранить добрые отношения с Арианой и со мной, ведите себя достойно», — строго произнес Бриан. «И тогда небеса пошлют вам счастье и благоденствие, а я всего лишь оборотень дракон и не в силах выполнять ваши многочисленные требования и неуемные желания. На этом позвольте откланяться». Герцог одарил дам очаровательной улыбкой и покинул гостиную».